«Но это не так много», — сказал Джек. Он говорил медленно, но мысли бешено крутились в голове. «В дискотеке пусто и тихо, как на кладбище. Днем, похоже, она служит забегаловкой для старых опустившихся алкашей. Но сейчас ни один из них не стоял, прислонившись к стойке бара, не потягивал пиво и не смотрел телевизор. Воутли все пили в своих машинах и почему-то называли их «клубами». В оберне доллар с полтиной в час давался ему тяжелым трудом. Здесь же один доллар за такое же время не будет ему стоить ровным счетом ничего. Да, согласился Смоуки, возвращаясь к калькулятору. Немного. По его тону можно было понять, что Джек должен либо согласиться на такую сумму, либо выйти вон. Торг неуместен. «Что ж, я согласен», — сказал Джек.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 Одаренным ребенком на земле, но имел достаточно фантазий, чтобы сочинить рассказ, который не позволил бы ему умереть с голоду на дороге. И так настало время истории номер два. Жестокий отчим. «Я из маленького города в штате Бермонт», — начал Джек, — «из Фендервилла. Мои мама и папа разошлись».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 — представил Смоуки. — Можешь снять объявление с окна. — Привет, козленок, — сказала она. — Ты появился как раз вовремя. У нас тут Лорис затараторила, не давая никому вставить слово. В конце концов Смоуки рассверепел «Заткни свою глотку».